Глава п я а д ц а в а Пока я ждала на линии старта, никто не обращал на меня внимания. Нас обдувало ледяным зимним ветром, и я опустила голову как можно ниже. Мои фиолетовые волосы развивались вокруг лица. По краям толпы участниц стояли съёмочные группы новостей, наведя камеры на принцесс. Они собрались в свою собственную маленькую группу у линии старта, в то время как обычные фейри толпились позади них. Пока что я была рада держаться сзади. Моря и ещё несколько участниц разукрасили свои лица ярко-синей боевой раскраской, что отнюдь не успокаивало нервы. Слишком очевидно, что мы шли на битву, а не на весёлую воскресную пробежку. Наконец, к краю стартовой линии вышел один из слуг короля Торина, мужчина с длинными рыжими косами, спадавшими поверх синей униформы. В руках у него был серебряный посох, которым он дважды ударил по замёрзшей земле. «Гонка начнётся через 30 секунд после сигнала трубы». От его слов нервы натянулись до предела, И я сжала кулаки, повторяя про себя свою мантру: 50 миллионов долларов 50 миллионов долларов. Конкурсантки вокруг меня боролись за лучшие позиции, хотя казалось никто не придвигался к принцессам. Я оказалась примерно наряд позади, зажатая между накачанной фейри с розовыми волосами и девушкой, которая на удивление была мокрой. Я взглянула направо. К линии старта промаршировал лакей с трубой. Он поднёс её к губам, и я затаила дыхание в ожидании. Когда проревел сигнал, моё сердце бешено заколотилось. Участники обезумевшей толпой рванули за стартовую линию вниз с холма. Я решила придерживаться приличной скорости позади принцесс, но они мчались изо всех сил. «Как они собирались поддерживать такой темп? Мы здесь все фейри, и я сомневаюсь, что они больше меня тратили время на бег. Они же через полмили устанут. По мере того, как расстояние между нами увеличивалось, это приводило меня в состояние беспокойства. Какой план скрывался за этим манёвром?» Пока я мчалась вниз по склону, рассекая пронизывающий зимний воздух, из-за облаков выглянуло солнце. Золотистый свет отражался от камней, поблескивая на круживших вокруг нас снежинках и превращая обледеневшие ветви деревьев в сверкающие кристаллы. Впереди принцессы выдыхали облака пара, мчались на пределе своих возможностей. Рядом с нами на маленьком транспортном средстве ехал оператор, что, казалось, совершенно не вписывалось в окружающую картину. Но объективы в основном были направлены на лидирующих участниц. Я экономила силы, решив сначала подождать и выяснить, что они задумали. На опушке леса, не сказав друг другу ни слова, они помчались ещё быстрее и слаженнее. Они что-то заранее спланировали, и, возможно, мне не следует находиться в первых рядах, когда их план осуществится. Потому что это была не просто гонка, а битва. Я чуть отстала, снова смешиваясь с толпой бегунов и помня предупреждение Торина о том, что лес — самая опасная часть забега. Мы нырнули в тень деревьев, и меня сразу окутал неестественный ледяной туман, из-за которого я больше ничего не видела. Оставалось лишь слушать ритмичное дыхание и топот ног по земле. Меня обогнали несколько женщин и скрылись из поля зрения. Секунд через пять тишину прорезали пронзительные крики. Моё сердце пропустило удар, и я немного замедлилась. «Бежать на крик!» казалось, не очень хорошей идеей. Впереди раздался ещё один полный ужаса вопль. Никто не мог видеть, что происходит, но явно что-то жестокое. Очевидно, принцессы приготовили для всех нас ловушку. Остальные фейри вокруг меня остановились, и я почти могла различить в тумане их очертания. «Что происходит?» — спросил кто-то рядом. «И что нам теперь делать?» Ни у кого, включая меня, ответа, по-видимому, не было, но времени оставалось мало. Шансы нагнать упущенное Тайли с каждой секундой. И мне уже начинало казаться, что я проигрываю гонку. Чтобы попасть в финал, мне нужно обогнать хотя бы одну из принцесс, а все они вырвались далеко вперёд. Я обдумывала варианты выхода из ситуации. Туман простирался по всему лесу. Бегать по туману — не лучшее решение. Мои зелья тут бессильны. Перцовый газ, туман, о б е з б о л и в а ю щ е е А что, если мне залезть на дерево? Именно в этот момент я услышала тихую, заунывную песню белой прачки. Я двинулась на звук и обнаружила её у ручья. Она уставилась на меня чёрными, как уголь, глазами. Её кожа отливала серебром, словно о м ы т а я лунным светом. От её неземной красоты у меня перехватило дыхание. Она отвернулась и растворилась в тумане. Тёмное пятно в окружавшем меня облаке. м е ж деревьев громко завыл ветер, заглушая песню прачки. Когда я подняла взгляд, то увидела раскачивающиеся ветви и летящие с них комья снега. Ледяные порывы рассеяли и туман, но они несли с собой звуки страданий. Меж стволов разносились крики. Неужели это дело рук белой прачки? Когда туман окончательно рассеялся, я мельком увидела четырёх раненых Фейри, и у меня внутри всё перевернулось. Одна из них корчилась посреди тропы, схватившись за правую лодыжку. Я сделала глубокий вдох, успокаивая подобравшуюся к горлу тошноту. Ступня отсутствовала, и весь снег вокруг был залит кровью. Лицо Фейри посерело от шока. «О, мои боги!» — выдохнула женщина рядом со мной. Мой взгляд скользнул к другой участнице, извивавшейся на окровавленном снегу. У неё не хватало обеих ступней. Ноги заканчивались окровавленными культями. Я в ужасе уставилась на всё происходящее. Это место. Эти люди были варварами. Участницы вокруг меня в панике закричали. Прямо над ранеными Фейри, переводя дыхание, стояли принцессы. Как я и предполагала, столь быстрый переход на максимальную скорость истощил их, и они совершенно выбились из сил. «Чёртовы психи!» — пробормотала я. Мне хотелось убежать, но я всё ещё не знала, как работает ловушка. И тот факт, что принцессы продолжали стоять и наблюдать, наводил на мысли, что это ещё не конец. Я осмотрела окровавленную землю, пытаясь понять, что оторвало им ноги. Потратив несколько секунд, я, наконец, заметила в воздухе слабую мерцающую нить, натянутую поперёк тропы. С неё капала кровь. Несколько идеально круглых капелек красного цвета на белом фоне напоминали ягоды астролиста на снегу. Принцессы установили что-то вроде острой, как бритва магической растяжки. Воздух по-прежнему наполняли звуки агонии. Крякнув, я наклонилась, схватила тонкую ветку дерева и бросила её на заколдованную проволоку. Ветка прорезалась насквозь, и с другой стороны послышалось хихиканье принцесс. «Думаете, это смешно?» — закричала я. «Калечить и уродовать людей!» Я повернулась. Они натянули острую проволоку. Другие фейри вокруг меня закричали п р о к л я т и я в адрес принцесс. Те замолчали, и Мория перестала улыбаться. Она повернулась и зашагала прочь по снегу. Я наблюдала, как она снова побежала трусцой, хотя вялость движений свидетельствовала о том, что предыдущий забег её вымотал. Я могла бы просто перепрыгнуть через растяжку, но не знала наверняка, все ли меня услышали. Хотела ли я пятьдесят миллионов? Да, но даже такая сумма... Не стоило кучи отробленных конечностей на моей совести. Мой взгляд упал на поросший мхом камень у края тропинки. Я схватила его, подошла на несколько шагов ближе и бросила в растяжку. Нить с резким звоном оборвалась. Я сорвалась на бег, надеясь, что нам больше ничего не устроили. На бегу я вглядывалась в землю, отчаянно пытаясь уловить слабый блеск нити. Впереди принцессы выглядели уставшими. Я начала их догонять. К тому времени, как мы выбрались из леса, я отставала от принцесс не более чем на 5 я р д о в Набрав скорость, я отчаянно заработала руками и обогнала самую последнюю, громко дышащую хрупкую красавицу со смуглой кожей. Пробежала мимо растерзанного трупа Фейри с белыми волосами. Её голова была оторвана от шеи, и лежала на снегу, о к р а ш е н н ы м в бордовый. Впереди рыжеволосая принцесса вонзала свои длинные когти в грудь другой обычной фейри. Чёрт возьми. Но я всё равно двигалась быстрее, догоняя принцесс и прислушиваясь к их хриплому дыханию. Впереди дофинишные черты оставалось, наверное, две десятых мили. Я могла бы к концу обогнать их всех, Пробежав мимо ещё одной принцессы, я приближалась к морю. Но когда сократила расстояние, она повернулась и посмотрела на меня. Её локоть врезался мне в грудь с такой силой, что меня отбросило на спину. Я резко вскочила, но тут меня ударили в бок ногой. Что-то хрустнуло, подозрительно п о х о д и л а на звук ломающейся кости. О, чёрт! Это было странное ощущение. Не сразу болезненная, но затем меня словно пронзила кинжалом. Стоило вновь двинуться вслед за принцессами, как тело охватило агония. Финишную черту впереди пересекла море. Она вскинула руки над головой, бордовые волосы разметались за её спиной. Я заковыляла вперёд, пытаясь бежать. Грудь пронзала боль, и что-то было не так с дыханием. Закашлившись, я увидела, как на снег брызнула кровь. Я с ужасом уставилась на красные капли. Они проткнули мне лёгкое. Я, пошатываясь, двинулась дальше, сплёвывая на землю горячую кровь. Задыхаясь, посмотрела на трибуны вдалеке и принцесс, бегущих трусцой, вверх по склону к замку. Я была близка к поражению. Впереди послышался женский крик. «Ты не можешь бежать с дыркой в лёгком!» Я поплелась вперёд, схватившись за бок. До замка, возвышавшегося над пейзажем, оставалось две десятых мили. Но идти оказалось совершенно невозможно, не говоря уже о беге. Сунув руку в карман, я нащупала флаконы с магией, которые мне дал Торин. Хотела ли я бежать через облако газа? «Ни в коем случае». Был ли это единственный способ пройти испытание и приблизиться к моим 50 миллионам? Вероятно, да. Дрожащей рукой я вытащила из кармана один из флаконов, опасливо глядя на слабый оранжевый свет, переливающийся у меня в ладони. Точно так, как Торин велел мне не делать, я бросила его вперёд, обогнавших меня принцесс. Флакон разбился, и в воздухе поднялся оранжевый дым. Даже отсюда вдыхать его было безумно больно. А со сломанным ребром и повреждённым лёгким боль превращалась в ослепляющую, сводящую с ума агонию. Судя по раздавшимся крикам, всего в 20 футах впереди от меня дела обстояли ещё хуже. К счастью, у меня был ещё один флакон, который гарантировал, что я ничего не почувствую. Я полезла в карман и достала обезболивающее зелье. Дрожа проглотила содержимое. Слегка тошнотворную смесь, приторные сладости и вкуса лекарственных трав. Закрыв глаза, я почувствовала, как в груди разливается тепло, и боль тут же исчезла. Бежавшие впереди попадали на землю, окутанные ядовитым облаком. Я снова двинулась в путь. Не на полной скорости, но уверенно шаг за шагом к финишу. Пока я пробиралась сквозь яркий дым, по моему лицу катились слёзы. Туман рассеялся, и другие фейри, те, у кого было в распоряжении два здоровых лёгких, снова начали меня обгонять. Я устремилась вперёд, стараясь не отставать, заставляя себя приближаться к чёрному замку на холме и ожидающим съёмочным группам. Мимо пробежала принцесса с волосами цвета вороного крыла и бросила на меня испепеляющий взгляд. Но в данный момент она выглядела слишком уставшей для дальнейших нападок. Другие участницы одна за другой пересекали финишную черту. Кто-то громко выкрикивал их имена. Прозвучала труба, и толпа закричала. Ноги глухо стучали по обледенелой земле, а мой взгляд был прикован к трибунам. Король спокойно восседал на возвышении в кругу охраны, одетый в бордовые шелка и с е р е б р я н ы е к о р о н ы на голове. Пусть я и не чувствовала боли от проколотого лёгкого, но моё дыхание стало хриплым, свистящим. От недостатка кислорода кружилась голова. С губ на снег скатилась капелька крови, но она казалась такой далёкой, о к у т а н н ы е тенями. Перед глазами потемнело, и я рухнула на лёд. Словно издалека я услышала крик телеведущего. «Единственная обычная фейри, прошедшая в следующий раунд!»